Как Бёрстлинкер ветеран она считала, что в полной мере осознаёт важность имперского замка и то, что он из себя представляет. Но теперь с горечью поняла и то, что до сих пор ни разу не задумывалась о замке в центре неограниченного поля как о крепости, которую можно взять штурмом. Но чёрные легионеры не забыли. Конечно, у них был нюанс в лице офицеров, запертых по сторонам света рядом с вратами. Но всё-таки Неганебилас не опустил руки просто потому, что это же имперский замок. А занимался разведкой, разрабатывал тактики и в конце концов смог обойти четырёх богов и успешно проникнуть внутрь. Тем самым совершив подвиг, который не осилили шесть великих легионов. Вот же народ у них собрался. Мысленно протянула Кота, причём не голосом Кобальдблейд, а своим собственным. Собравшись с мыслями, она задала следующий вопрос. «Получается, что на тот момент, когда Кроу и Мейден приблизились к южным вратам, кто-то уже сломал печать изнутри. Иначе ведь врата бы не открылись?» «Верно», – Трилет кивнул, а затем вновь огорошил сестер. «Плиту печати сломал я. Не потому, что принимал участие в операции Кроу Сана и остальных» а просто в слабой надежде на то, что когда-нибудь кто-нибудь войдёт через те врата. Что кто-нибудь... войдёт через врата? Выбор слов изрядно озадачил Кота. Трилит Тетраоксид говорил так, словно сам мог в любой момент погрузиться в имперский замок. Вернее так, словно был там заперт. Кота уже открыла рот, чтобы потребовать разъяснений. Но трилита передел её и покачал головой. «Простите, Кобальд Блэйд Сан, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Скажу лишь одно. Долгое время я был в заточении внутри Имперского замка. И наружу вы смог именно потому, что в тот день Кроэл Сан пролетел через врата Судзаку». «Что ты? Это мне надо благодарить тебя, Лид. Если бы ты не сломал печать Судзаку, врата бы не открылись, и я попал бы в бесконечное истребление». «Нет, у вас ушло в разы больше усилий на то, чтобы пробиться через Судзаку». «В какие еще разы? Стражи Имперского замка дико сильны и к тому же бесконечно воскрешаются». Кроу и Трелит вдруг с чего-то начали спорить. И со стороны Черной Королевы донесся короткий смешок. «Рассказы не врали. Вы и вправду легко сцепляетесь языками». «А, рассказы? Чьи?» «Разумеется, Мейдан и Рейкер». «Надеюсь, Трилит, ты и впредь будешь дружить с Кроу». «А что ты, сэмпай?» Кота подумала, что и эта парочка тоже общается с завидной непринужденностью. Но вслух высказываться не стала, вместо этого обдумывая новые сведения. Поскольку Трилит-Тетраоксид сказал, что не может раскрыть свои тайны, дальше расспрашивать его было бы бесполезно. Однако и уже сказанного им хватило, чтобы представления Кота о мире в корне перевернулись. Лишь местоположение местоположении трёх артефактов было известно доподлинно. Импульс, он же Альфа, у Синего Короля. Буря, он же Бета, у Фиолетовой Королевы. Конфликт, он же Гамма, у Зелёного Короля. Всех их обнаружили в четырёх великих подземельях неограниченного поля. В последнем из них, лабиринте под парком Сиба, Был найден лишь пустой пьедестал сияния, то есть дельты, но кто забрал артефакт, оставалось неизвестным. Кроме того, доспех Судьба, Зета Ковша и шестой артефакт заразился тёмной инкарнацией ещё на рассвете ускоренного мира, и от него осталась лишь легенда о бронебедствии Хром Дизастере. Сильвер Кроу, попивавший чай рядом с Котта, в своё время стал шестым Хром Дизастером, Однако смог развеять проклятие и запечатал броню в каком-то уголке ускоренного мира, как он сам сказал на конференции в прошлом месяце. Другими словами, Кроу знал, где сейчас находится усиливающее снаряжение, игравшее роль шестого артефакта. Но секрет будет хранить так же свято, как Трилит свой. Впрочем, Кота не слишком хотелось знать, где нашла пристанище устрашающая броня. Другими словами, до сих пор ветераны Ускоренного Мира пытались узнать, как называются и где находятся пятый и седьмой артефакты. Они же Эпсилон и Эта. И сегодня наконец стало известно, что пятый называется Бесконечность. И находился он в Имперском замке, где его и отыскал Трилит Тетраксид. Далее выстраивалась определенная аналогия. Если пятый артефакт находился внутри Имперского замка, то и шестой наверняка был там. А значит, первый хром-дизастер каким-то образом смог проникнуть внутрь, не побеждая четырёх богов, и добрался до него. И получается, последний седьмой артефакт тоже находится там. Добрался ли до него хоть кто-нибудь? «Сильвер -крол! Кота произнесла имя сидевшего рядом с ней летающего аватара задумав проверить свою гипотезу. Но, смерив взглядом его блестящую маску, она передумала, пробормотав лишь. Хотя нет. Она не решилась задать вопрос о седьмом артефакте «Величайшие загадки ускоренного мира». Вместо этого она повернулась к сидевшей чуть дальше Блэк Лотос и спросила. «Чёрная королева, зачем вы раскрываете столь важные сведения нам?» Офицером враждебного легиона. Принцип работы печать еврат информация еще более ценная, чем нюансы, позволяющие облегчить прохождение великих подземелий. Офицером враждебного легиона, говоришь? В ответ Черная Королева посмотрела на них таким мягким взглядом, что предание о том, как она одним ударом лишила всех очков первого красного короля Ретрайдера – а затем пыталась прикончить и всех остальных королей, показались Кота ложью. «Как бы сказать...» Продолжила Блэк Лотос спокойным голосом. «С учетом того, что Леониды даже сейчас частенько атакуют сугенами, вы вправду занимаете такую позицию. Но раз так, позвольте задать ответный вопрос. Зачем вы согласились на столь опасную и неприятную просьбу Кроу? Я считала вам логичнее будет отказаться от предложения добираться до мината 3 в реальном мире и проверить список противников. «Дело в том, что...» Кота невольно замелась, не находя слов. Вместо нее заговорила Юки, по голосу которой чувствовалось, что слова Блэк Лотос ее немного задели. «Сразу скажу, мы не принимали необдуманных решений без оглядки на будущее. Мы сразились с Сильверкроу». Встретились лицом к лицу в реальном мире и оценили последствия со всей серьезностью. Кроме того, вопрос общества исследования ускорения касается и нас. Если вы подозреваете, что на самом деле они Белый Легион, то мы поможем вам убедиться. И неважно, враждебный Легион нас спросит или еще кто. Слово враждебный Юки выделила, произнеся громким голосом. Однако Блэк Лотос не дрогнула. более того Она будто бы слегка улыбнулась и ответила. «Когда Кроу доложил о случившемся, куда больше меня удивило не то, что вы согласились на задание, а то, что вы встретились с ним в реальности. Впрочем, если вы сразились в ускоренном мире и ели парфе в мире реальном, то врагами вас уже никак не назвать». «Так кто мы, если не враги?» Выпалила Кота, словно обиженный ребенок. «Друзья, конечно». Быстро и уверенно ответила чёрная королева. Дра Обычно после таких слов Кота сразу восклицала: "Следи за словами!" и хваталась за рукоять меча. Но сейчас редкое в ускоренном мире слово "друзья" от чего-то достигло самых глубин её души. В ресторанчик Накана пришли незащищённые крепкими доспехами кобальт-блейд и манган-блейд, а третьеклассница средней школы по имени Такана и Таканаутиюки, которые встретились с настоящими Сильверкроу и Ардер Мейден, Аритей Хоруюки и Синамии Утай. Когда они ели клубничное парфе и беседовали, Кота совершенно не чувствовала напряжения. Более того, по возвращению домой ей даже захотелось как-нибудь увидеться с ними снова. А ведь до сих пор таких чувств она не испытывала не только по отношению к бёрстлинкерам враждебных легионов, но и к товарищам из Леонидов. Слова Черной Королевы выбили почву из-под ног Кота и ненадолго разрушили стену, которую она ограждала и защищала свою психику. Она повернулась к сидевшему слева от нее Хоруюки и произнесла, пожалуй, совсем неуместно. «Мы с вами... разве друзья?» Серебристый аватар тоже смутился, немного помялся, затянув свои привычные... «А, ну...» Но, наконец, кивнул. «Да, я считаю, что мы друзья». Ни Кота, ни Юки не помнили, чтобы хоть кого-то после поступления в начальную школу могли без оговорок называть друзьями. Возможно, причиной тому было глубоко впитавшееся в сердце страх того, что они не те, за кого себя выдают. С тех пор, как они начали носить разные прически, Их перестали путать друг с другом. Но все равно каждый раз, когда одноклассники произносили «Кототян» и «Юкитян», в их душах пробуждалось легкое беспокойство. Они не могли так просто перед кем-то раскрыться, а дети такое прекрасно ощущают. Поэтому они часто оказывались изгоями. И в такие минуты убеждали себя, что им достаточно друг друга. Скорлупа вокруг их сердец не разбилось окончательно после того, как они стали бёрстлинкерами и обрели уникальные имена. Все три года, которые они учились в средней школе, они не могли влиться в коллектив. Но когда они уже смирились с мыслью, что в старшей школе повторится то же самое, и им пора привыкать к одиночеству вдвоём, вдруг появился Сильвер Кроу и объявил их своими друзьями. Целых пять секунд Кота и Юки молчали, после чего синхронно прочистили горло. Сначала высказалась Юки. «Но, если ты так говоришь, то мы не против быть... вашими, так скажем, друзьями». Её речь тут же подхватила Кота. «Только не зарывайтесь, мы все ещё бёрстлинкеры, так что если увидим ваши имена в списке, будем нападать». Угрожающе проговорила она и осторожно перевела дух. Сильвер Кроу в ответ с огромной скоростью закивал, а Черная Королева в очередной раз улыбнулась и сказала. главное, что мы пришли к взаимопониманию. Теперь я могу ответить на ваш недавний вопрос. Мы рассказали вам об Имперском замке потому, что вы дуалы, друзья Кроу. Поэтому?» Недоуменно переспросила Кота, и Блэк Лотос пожала плечами. «А разве нужны еще причины?» Кота потеряла дар речи. В равной мере ощущая как удивление тем, насколько беззаботна ее собеседница, так и восхищение этим ответом вполне достойным королевы. Вдруг рассмеялся притихший Трильт Какое-то время небесно-синий аватар не мог унять мелодичный смех. Наконец он выпрямился, отвесил поклон и извинился. Прошу прощения за грубость. Просто я подумал, что слова Чёрной Королевы в самом деле очень подходят родителю Кроу Сана. О, приятно слышать. Чёрная Королева кивнула. А правда? Переспросил Сильвер Кроу одновременно с ней, крутя головой. Тут же глаза Чёрной Королевы сверкнули, она вскинула клинок правой руки и грозно обратилась к ребёнку. Что бы это значило, Кроу? Я ничегошеньки такого не подразумевал. То есть ты сказал ровно то, что думаешь? Ты настолько недоволен мной в качестве твоего родителя? в во во во во нет. Я просто подумал, что действительно никогда бы не высказался так изящно, как ты, сэнпай. Глядя, как спорят родитель с ребёнком, Трилиц снова хихикнул. А Кота ощутила, что у неё в горле нарастает какое-то странное давление. Не выдержав, она дала ему волю из-под маски её аватара вырвался громкий смех. Она захохотала так, что ей пришлось сложиться пополам. Бросив взгляд в сторону, Кота увидела, что с Юки происходит ровно то же самое. Сёстры звонко смеялись под небом пустоши, пытаясь вспомнить, когда с ними такое бывало в последний раз. Поскольку Чёрный Легион собирался оформить вступление Триллида Тетраксида в Легион, Кота и Юки предоставили их себе, а сами направились в сторону наземной станции Мигура, превратившейся в каменный дворец, откуда через портал вернулись в реальный мир. Медленно выдохнув, Кота отключилась от глобальной сети и открыла глаза. Немного спустя голову поднял длинноволосый юноша, сидевший за столом позади Юки. Таким образом, они раскрыли свои личности не только Silver Crow и Ardor но и триллит тетраоксиду. Однако чувство опасности ее не посетило. Желание обменяться еще и именами у нее не возникло. Но взглядом она сообщила юноше удачи на битве за территорию. Юноша низко поклонился и встал из-за стола. До четырех часов оставалось еще семнадцать минут, да и сами битвы должны были начаться не ровно в четыре. Поэтому он собирался перейти в какое-нибудь другое место чтобы погружаться уже оттуда. Кота посмотрела вслед покинувшему кафе Трелиду, смочила горло все еще холодным лимонадом, а затем встретилась взглядом с сестрой. Юки Игорева высунула язычок и проговорила. «Они назвали нас друзьями». Кота не сразу решила, как на такое должна ответить старшая сестра, но потом сказала. «А раз так, нужно это звание оправдать». Когда все останется позади, пригласим их еще раз на парфе. Я и сама так подумала. Сестры обменялись улыбками и дружно подняли глаза к наливающемуся золотом небу.